Странное событие. Оно произошло в тот же вечер после чая, который они пили довольно поздно. И какой же это был вкусный чай! Хлеб, масло и мед, свежеиспеченные пончики из булочной и бисквитный торт, подаренный миссис Альфредо с толстой прослойкой крема. «Больше не могу ни кусочка!» вздохнула Джордж. Какой вкусный торт, просто слов нет. Я с места двинуться не могу, Энн. Так что не предлагай мне сейчас мыть посуду. — А я и не собираюсь, — ответила Энн. — Времени достаточно. Такой прекрасный вечер. Давайте посидим немного просто так. Вот и дрозд опять прилетел. И опять с новой песенкой. Они просто... Настоящие композиторы и все время сочиняют новые мелодии. Не то что зяблики, те все время распевают одно и то же. Вот сегодня один такой раз пятьдесят повторил то же самое и без передышки. Чип-чип-чип, черри-еви-еви, чип-пи-ой-яр. Тут же защебетал зяблик, словно наизусть. Чип-чип-чип. Опять он за свое сказал Дик. А еще он все время твердит «пинг-пинг-пинг», словно только этот цвет и знает. «Пинг» по-английски «розовый». «Посмотрите, вон он, правда красивый». Да, конечно, он был красив и храбр, потому что слетел с ветки на траву около ребят и начал клевать крошки. «Один раз!» Клюнул даже у Энн с коленки. И та сидела тихо-тихо, замерев от восторга. Но тут заворчал Тимми, и зяблик улетел. — Глупый Тимми, — сказала Джордж, — ревнует к зяблику. — Ой, смотри-ка, Дик, вон журавли летят. Наверное, на то болото к востоку от замка. — Да, — сказал Дик, садясь. — Где твой бинокль, Джордж? В него прекрасно можно разглядеть больших птиц. Джордж принесла бинокль и подала дику. Он направил его на болото. — Да, четыре журавля. — И какие же у них длинные ноги! И они там расхаживают. А вот один нацелился и что-то схватил. Что это у него в клюве? — Да, лягушка. Я даже вижу ее задние лапки. — Не можешь ты их видеть, — возразила Джордж. — Ты все сочиняешь. Бинокль не такой сильный, чтобы видеть лягушачьи лапы на большом расстоянии. Но бинокль был как раз таким. Это был превосходный полевой бинокль, слишком хороший для Джордж, который не умел бережно обращаться, с дорогими вещами. Она взглянула в бинокль, однако именно в тот момент, когда лапки бедной лягушки исчезли в клюве журавля. Затем что-то спугнуло птиц, и они улетели, прежде чем остальные ребята успели на них взглянуть. — Как медленно они машут крыльями, — сказал Дик. — Гораздо реже чем все другие птицы. Дай-ка мне бинокль опять, Джордж. Хочу теперь взглянуть на галок. Вон они, тысячи, наверное, летают над замком. Надо полагать, у них вечерняя прогулка. Он приложил бинокль к глазам и стал регулировать фокус, наблюдая за бесконечным, плавным круговоротом черных галок. В вечернем воздухе раздавался звук, множество птичьих голосов. Чек-чек-чек-чек. Дик перевел бинокль на птиц, полетевших в сторону единственной уцелевшей башни замка, и, немного опустив линзы, следил за этим полетом. Одна галка села на подоконник маленького, похожего на бойницу окошка, а Дик повел за ней бинокль и увидел как она опустилась, но сразу же взлетела, словно ее что-то испугало. И тут Дик вздрогнул. Он увидел нечто в высшей степени невероятное и просто не поверил своим глазам. Он тихо сказал Джулиану. — Джу, возьми-ка и сфокусируй линзы прямо на подоконник вон того окошка в уцелевшей башне. «Там, вверху. И скажи, что ты видишь быстрей!» Удивившись, Джулиан протянул руку к биноклю. Остальные ничего не понимали. Что Дик мог там увидеть? Джулиан поднес бинокль к глазам и, отрегулировав его, направил прямо на указанный подоконник. «Да-да, вижу. Как странно!» Но это, наверное, игра света. К этому времени остальных обуяло такое невыносимое любопытство, что Джордж выхватила у Джулиана бинокль. «Дай мне посмотреть!» — сказала она вне себя от нетерпения. И тоже направила бинокль на окно и несколько минут смотрела туда, не отрываясь. А затем опустила бинокль и в недоумении взглянула на Джулиана и Дика. «Вы что, спятили?» «Ничего там нет. Абсолютно ничего». Тут Энн вырвала у нее бинокль, опередив Дика, который опять хотел им завладеть, и тоже направила бинокль на окошко. И тоже совершенно ничего не увидела. «Там же ничего нет?» — сказала Энн с досадой. И Дик сразу взял бинокль и снова направил его на окно только немного опустив. «Оно исчезло», — сказал он Джулиану. «Сейчас там ничего не видно». «Дик, если ты сейчас же нам не скажешь, что ты там увидел», — сказала запальчиво Джордж, — «мы спустим тебя кувырком с холма. Чего ты придуриваешься? Что ты видел?» «Ну», — сказал Дик, взглянув на Джулиана. Я видел лицо человека, смотрящего из окна. А ты что видел, Джу? — То же самое, — ответил Джулиан. И у меня словно мороз по коже подрал. «Лицо — Лицо? — сказали вместе Джордж, Энн и Джо. — Вот именно то, что слышали, — ответил Дик. Лицо с глазами, носом и ртом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 — Да, и мне так показалось, — сказал Дик. — И в нем еще было что-то особенное. Правда, Джулиан? — Конечно, все может объясниться очень просто. Но все-таки есть в этом что-то странное. — Это мужское лицо? — спросила Джордж. — Или женское? — Думаю, что мужское, — ответил Дик. В окошке было темно, и я не мог как следует разглядеть ни его, — Никак он одет, но мне кажется, что мужское. — И ты заметил Джу? Какие у него брови? — Да, заметил, — подтвердил Джулиан. — Густые и нависающие, правда? И тут Джордж озарила. — Брови! — воскликнула она. — А вы помните, на фотоснимке у этого ученого Терри Кейна...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 Не то что окошко, да еще лицо в нем. — Вот что мы сделаем, — сказал Джулиан. — Мы пойдем завтра в замок и все осмотрим, а потом поднимемся в башню, и тогда разузнаем все точно. — Но мы же как будто завтра уезжаем, — напомнил Дик. — Ой, да, мы же решили уехать, — сказал Джулиан, совершенно забывший о своем решении.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 Возникла чья-то большая фигура. Это был Альфредо, пожиратель огня. «Джо, ты здесь?» — спросил он. «Тетя зовет тебя ужинать, и всех твоих друзей тоже!» Наступило молчание. Энн вопросительно посмотрела на Джулиана. «Неужели он и дальше будет все так же горд и непреклонен?» «Спасибо», — ответил Джулиан. «Мы с удовольствием». «Идти прямо сейчас?» «Это было бы очень хорошо с вашей стороны!» — ответил Альфредо и слегка поклонился. «Хотите? Я для вас огонь проглочу! Пожалуйста, все, что скажете!» Искушение было слишком велико. Все сразу же вскочили, и пошли за Альфреда по склону холма к его фургону. Около него ярко горел костер, а над ним висел большой котел, из которого доносился восхитительный запах. «Ужин еще не совсем готов», — сказал Альфредо. И пятерка ребят почувствовала некоторое облегчение. После чая они еще не совсем проголодались. Даже для замечательного кушания, от которого так аппетитно пахло, Они уселись вокруг костра. «А вы действительно глотаете огонь?» спросила Энн. «Как же вы это делаете?» «О, это очень трудно. Я проглочу. Но если вы пообещаете, что сами этого делать не будете, вам не очень-то придутся по вкусу волдыри во рту, а?» Все дружно согласились, что да, это было бы. Очень неприятно. «Но я бы не хотела, чтобы они были у вас», — прибавила Энн. Альфредо даже оскорбился. «Ведь я очень хороший пожиратель огня», — заверил он. «А у хороших ожогов не бывает. Но вот теперь сидите тихо. Я зажгу факел и проглочу огонь». Кто-то еще подсел к ним. Это был Бафло. Он улыбался во весь рот. Затем подошла и села рядом с ним Скиппи. Затем змеиный хозяин. Он сел напротив, по другую сторону костра. Вернулся Альфредо, что-то неся в руках. «Прямо одна семья», — сказал он. «Теперь смотрите, я глотаю огонь».